«Долг каждого верноподданного», — спокойно сказал Питер блат — «несправедливость, совершенная любым королевским слугой, в известной мере бесчестит самого короля».